Глава вторая. «Потрескивают свечи в затейливом подсвечнике на столе, и отблески огня играют на гранях хрустального графина. Дворец уснул, и настороженная тишина затаилась в темных углах. Не люблю тишину. Вечно ожидаешь от нее какой-нибудь гадости, и редко обманываешься в ожиданиях и предчувствиях. И пить в одиночестве не люблю». Видимо, и настоящий Павел не злоупотреблял подобным. Недаром на приказ принести вина лакей выказал крайнее удивление. Но будто зная, что за такую ошибку ругать не буду, принёс дурак коньяку. Вот он, как жидкий янтарь покачивается в моём бокале, и я всё никак не решусь пригубить, разрушить хрупкое очарование грубым прикосновением губ. Медленно вдыхаю знакомый аромат, знакомый Пожалуй, что так? Но откуда? Если ранее никогда его не пробовал. Я не пробовал. А кто же тогда? Нет, об этом вспоминать не будем. Посею пору стыдно становится. Да, но за что стыдно? Какое мне дело до того, что творил когда-то будущий император Павел I? Дело есть, неизвестно от чего ощущаю себя одновременно и им, и собой, с ответственностью за поступки и того и другого. Раньше такого не случалось. Снышли своей дорогой, свернуть с которой совершенно невозможно. Ночь, табакерка, шарф. Как собака с попавшей в колесо лапой, пищи, но беги. Сейчас же все иначе. Я император? Да, я император. Гвардии рядовой Павел Петрович Романов, исполняющий обязанности императора. Долгий глоток, пустивший огонь по жилам и разрешивший сомнения. Понюшка табаку, изрядно прочистившая мысли. Да какая разница, как это получилось и долго ли продлится? Я солдат, и приносил присягу. Император пренегнувший трудовому народу, ну что же, тем хуже для народа нетрудового. Разберёмся, как говаривал покойный отец, засучивая рукава перед входом в полицейский околоток. Рука непроизвольно потянулась к ножен шпагу. Клинок Блеснул в неверном свете, будто подмигивая и спрашивая. «Ну, когда же пойдем резать буржуи в государь?» Ответить не успел. Возникший и сразу же оборвавшийся крик в примыкающем к спальне коридоре заставил резко обернуться к дверям. И сразу гомон голосов, распахнувшийся от сильного толчка створки, сверкание обнаженного оружия. «Меня пришли убивать...» Вот эта немецкая сволочь пришла меня убивать? Государь, вы перестали царствовать. Глаза графа Палена лихорадочно блестели, авинный дух шибал из-за пять разделяющих нас шагов. Император Александр, по приказу императора мы вас арестуем. Но ну, ничего себе концерт по заявкам тружеников тыла, как выражался гвардии капитан Алымов. Ордер покажи орден переспросил любезнейший пётр Алексеевич и от чего-то смутился наверное думал я не знаю о его масонских шашнях извольте отдать шпагу государство переполнилось мерзостью вашей тирании и не желает больше терпеть сумасшедшего на троне ага а старая шлюха мужи убийца вполне устраивала да что ты с ним церемонии разводишь граф новое действующее лицо было изрядно пьянее И, соответственно, решительная. Пускай отречение подписывает Платоша. Тебя ли вижу, и братца Коленьку привёл. Стараясь, чтобы в голосе моём звучало радушие и доброжелательность чуть больше, чем в них можно поверить. А я вот, понимаешь, ночей не сплю. Всё ожидаю визита вашего блажёного семейства. Не боюсь к мамашке-то в кровать запрыгнуть не опоздали? Нехорошо, Платоша. Очень нехорошо. Да ты Взревел зубов, и ранее ты не отличавшийся кротостью нрава, но был остановлен графом Паленом. «Спокойнее, Платон Александрович. В всем деле горячность пагубна, и уже мне. Извольте отдать шпагу!» Придвинулись. Рыл десять, да еще за дверью слышны голоса. Если навалятся толпой, то просто затопчут. И до сих пор не кинулись только из приличия. Каждому хочется меня придушить, но стесняются лезть первыми, Боясь показаться выскочками и торопыгами, нет уж всяко несомнительное слово царю убийце отпугивает. Что-то подсказывает, это настолько привычное дело, что ни внутреннего протеста, ни какого-либо замешательства не вызовет. Шпагу говоришь. Ах, Минхерц Питер, только из уважения к памяти прадеда чьё имя вы носите. Палин улыбнулся, недослушав и пошёл вперёд, протягивая руку. Да, только из уважения вы не будете повешены. Сильно отталкиваясь от стола, клинок неожиданно легко входит графу в живот. Сейчас посмотрим, голубчик, чем ты нынче закусывал. Не хочет показывать, молча валится на бок, утягивая оружие за собой. Нет, друг Ситный, так не пойдёт. Немая сцена. Что за стыли? Мне ожидали подобное прытие от придурковатого императора? Для надёжности упираюсь ногой палину в грудь и выдёргиваю шпагу. Вовремя успел подставить под опускающийся палаш. Уроды, никакого почтения. Царей убивать и так грех большой, а уж в капусту рубить, чай не в люхой кавалерийской атаке. Кто это? Не Фёдор ли Свет Сергеевич и не сидится дома трухлявому пеньку. Старый-то он старый. Но удар Барятинского заставил отступить назад к столу. Я не великий полководец, мне ретираду совершить не зазорно. Левая рука нащупывает графин, и тут же противник едва успевает уклониться от летящего в лицо хрустального снаряда, доставшегося стоящему позади генералу с месистым красным носом. Точное попадание в лоб, осколки брызнули не многим хуже гранатных, с меньшим, правда, ущербом для неприятеля. Зато удивил и даже, кажется, остановил. По-моему, неожиданный отпор и внезапная гибель Палина несколько остудили пыл заговорщиков. Впрочем, не стоит себя обманывать, обратной дороги у них нет. «Навались!» — орёт Зубов. Опомнились, стряхнули на вождение, храп поидолы. «Платоша, а не угостить ли тебя горячительным? Али табачку на понюшку? Убью!» Не убил. Застыл, широко открыв рот, когда от дверей раздался спокойный голос поручика Бенкендорфа. «Товсь! Цельсь! Пли!» Однако против лома нет приема. Особенно если этот лом мелко порублен и заряжен в гвардейскую фузею образца 1798 года. Шучу, конечно, но там калибр таков, что вполне можно и картечь горстями засыпать. Палец пролезает. А баба охнула не хуже Катюши. Спальню завала клодымом, сквозь который доносились крики раненых и уверенные команды Александра Христофоровича. "Скузи, забей, товь!" Пользуясь всей общей суматохой, на всякий случай лезу под стол. Оно мне нужно пулю от своих схлопотать. А если назвать это военной хитростью и отступлением на заранее подготовленные позиции, так и вовсе выглядит неблагоразумной осторожностью, а чуть ли не безрассудным геройством. На место занято. Кто-то в парадном мундире под рукой чувствуется жёсткое золотое шитьё, отталкивает меня и не пускает прижаться. Что же за скотина такая? Бью наугад обутый в тяжёлый батфорд ногой. Раз, другой, на третью ногу перехватывают и резко дёргают на себя. Валюсь навзничь, крепко приложившись затылком о паркетный пол так, что искра из глаз. Да шпага вылетела из руки. И укатилась в неизвестном направлении. И тут же сверху наваливается громадная туша. Мало того, что душит, так ещё и царапает шею камнями, повёрнутых внутрь персней. Пытаюсь отбиться, но противник явно сильнее. Ах ты фашистская сволочь! Впившаяся в ляшку сквозь кожу ласин что-то острое побуждает к действию. Очень не хочется помирать раненному в задницу тыкаю обоими указательными пальцами туда, где по блеску угадывают за глаза. Правым попал, да так, что на лицо плеснуло липким и горячим. И уже можно освободиться, вздохнуть и встать хотя бы на четвереньки. Ещё залп. Пули хлестнули по окнам, и поднявший шторы холодный мартовский ветер задул свечи. Дым, впрочем, тоже развеял, что стало заметно после того, как внесли несколько зажжённых факелов. Остреляют-то солдатики так себе. И здесь отко заговорщиков лежат лишь пятеро, причём троих могу с гордостью записать на свой счёт. Поднимаюсь с колен, пока никто не обратил внимания на пекантную позу, и стараюсь принять величественный вид. Поручик, тебе тоже не спится? Согласись, в этой ночи есть какая-то томность. Сказать, что Бенкендорф выглядел удивлённым, ничего не сказать. Не удивлённым, скорее стукнутым пыльным мешком по голове. И лицо являло сложную гамму чувств. А что, как настоящий буржуй, я теперь и в фортепианах разбираюсь. От облегчения при обнаружении меня живым и здоровым до некоторого разочарования. Неужели он огорчился невозможностью совершить праведную месть за невинно убиенного государя? Ваше императорское величество! В возгласу поручика вторит звон, звон оружия, брошенного заговорщиками на пол. «Виктория?» «Да, она. Но только с тыльной стороны, с той, где спина теряет свое благородное название. Так что рано еще праздновать. Вот кое-что сделаем, и уж тогда...» «Солдаты!» «Братцы!» «Орлы!» Гренадеры вытянулись по стойке смирно, хотя казалось более некуда. «Да, орлы, но не солдаты-победители». Почему на поле боя оставлен враг, не желающий сдаваться? Не понимают, лупают оловянными глазами и молчат. Ладно, попробуем зайти с другой стороны. Вы разве не видите, что подлый супостат упорствует и посию пору не сложил оружие? Тому ли учил чудо-богатарей генерал-лейтенант Суворов? Не слышу ответа господа офицера. Взгляд правофлангового усатого детины лет 35 с пройдешстрой роже ротного старшины Мегам приобрёл осмысленное выражение. Покосился на меня, на лежащие шпаги. А чего теперь? Наш тых и храбяты управились меньше, чем за минуту. Слегка погрустневший Бенкендорф подал шпагу, потерянную мной в героической битве у стола. Спасибо, поручик. О чём печалишься? Простите, государь, но я так и не смог выполнить ваше приказание. Какое? О проведении палит информации. Не знаю, что сие из себя представляет. Я взял смелость. Пустое. Ты всё правильно сделал. Да? Ну, конечно же. Настоящая палит информация суть объяснения подчинённым подлой природы врага, определения врага на сегодняшний день с государственной точки зрения и главное объяснение, почему уничтожение супостата является благом не только для державы, но и для каждого солдата по отдельности. Ты прекрасно справился, Александр Христофорович, проявив разумную инициативу, соответственно, должен быть вознаграждён. Ну что вы, государь, не за награды, слишком мне натурально начал отнекиваться Бенкендорф. Верю, конечно, верю, что движимы исключительно помыслами о благе отечества, чего и не сон же немец. Да, отечество, кончик шпаги упирается в грудь лежащего без памяти генерала получившего графином в лоб. А вот скажи мне, поручик, каким манером сей мерзавец похитил твой орден, до да себе нацепил? Изволь исправить недоразумение и не допускать подобного впредь. Бенкендорф присел на корточке и дрожащей рукой потянулся к звезде Георгия II степени, остановился, недоверчиво подняв голову. Государь, но он же генеральский. И чего? Зато будет куда расти и к чему стремиться. Карьеризм, братец, подобен льдаку. У каждого офицера быть непременно должен, но показывать его на людях неприлично. Но мы тут все свои, не так ли? Не стесняешься же ты в бане. Оставив свежего кавалера радоваться награде, обращаясь к солдатам, тьфу, то есть офицерам. Ну что? Господа лейб-компаньцы, каковы ваши дальнейшие действия? Вот ты что скажешь? Балет оказывает на гренадера первым пошедшего в штаковую. Сергей Викторович Акимов представляется тот. Викторович, мягко поправляю. Так точно ваше императорское величество. И и бить врага далее, покуда не опомнился, пленных допросить, да и раздавить змеиное кубло разом. У нас есть пленные. А как же? ухмыльнулся Акимов. Господин поручик изволили сюда полкового командира принести. Депрерадовича? Так точно. Господин полковник хотел помешать нашей роте на поле формации исследовать, так его, того. Где он? Да там, под диванчик положили. Не успел я отдать приказание, как за спиной послышался хлёсткий звук удара его глаз Бенкендорфа. Кусаться вздумал сучья вымя. Так сейчас и вторую ногу выдерну. Оборачиваясь, поручик трясёт укушенным до крови пальцем другой рукой выворачивая пленным ухо. Только замечаю некоторое несоответствие, ранее пропущенное мимо внимания. У того всего одна нога. И какого чёрта, прости, господи, на костеле сюда припёрся? В прошлых снах от твоего инвалида не встречал. И кто же таков? Александр Христофорович Голубчик. Ты точно ему ничего не оторвёшь? По уложению, конечно, четвертова не ополагается, но давай дождемся приговора трибунала. И вот тогда, милейшего генерала, эээ... Зубова, государь. Что опять Зубов? Когда же они кончатся? Брат вот этих самых!» Бенкендорф кивает в сторону душившего меня одноглазого исполина, милосердно добитого штыком, и еще одного с развороченным пулей лицом. «Интересно, как опознал?» «Надо бы все их семейство пощупать, государь!» «Дело, говоришь, Акимов? Я, ваше величество!» «Полковника тащите сюда, поможешь поручику допросить обоих. Только ласково, а то ведь вы ироды для эшафота ничего не оставите. И пару пистолетов мне раздобудь!» «Сей секунд, ваше императорское величество!» А сам подмигивает с таинственным видом, будто выпить тяжком от жены приглашает. «Что за секреты такие?» Отвожу гренадера в сторону. Но тот мечтательно закатывает глаза. На медне довелось такую пару видеть, что лучше во всём Петербурге не сыскать. Так принеси. Тут такое дело, ваше императорское величество, они работают самого Симона Норча и да хоть работа капитана Мосина, царя или хрен собачий, если лучшие, то должны быть у меня. Разрешите взять с собой ещё роту Семёновцев? «А день не донесешь?» «Но ведь...» «Некогда слушать объяснение. Махнув рукой, отпускаю Акимова, вручив в качестве мандата и подтверждения полномочий золотую табакерку с собственным портретом на крышке. В смысле, с портретом Павла. А что? Не хуже любого удостоверения личности. Вряд ли у кого достанет духу сомневаться в предъявителе сего». «Как там наш предобрейший Валерий Александрович поживает?» Явно не хуже братьев, те вообще никак не поживают. Но морду графинам разнесло так, что не только мне, и родному папаше мудрено было бы узнать. И если давеча в слабом свете свечей лицо показалось знакомым, то сейчас маска, на которой кровь перемешалась с пудрой и румянами. Говорит, еле слышно, слова скорее угадываются по движению губ, но допрашивающий Зубова Бенкендорф вполне разбирает, Знай себе чиркает пёрышком по бумаге ровным изящным почерком, мудрейс не посадить с ней единой кляксы. Протягивает лист. Вечор о том и хотел доложить, государь, как бы изволили выслушать, что там по мере чтения холодеет спина, а в груди разгорается горячая, но спокойная ярость. Именно так, хотя и не знаю, как это сочетается между собой. Не врёт? Полковника допрашивал Ещё сразу после ареста, государь. Вот его листы. Потом я поспешил на э-э на выручку. Хреново. Всё настолько хреново, что хочется плюнуть на всё и отдаться на волю судьбы. Хотя да, большевики не должны ждать милости от природы. Поднимай полк, Александр Христофорович. Но ведь я проил дак, помнишь? Справишься, быть тебе к утру полковником. «Сомневающихся и колеблющихся — вязать, сопротивляющихся — на штык. Верным — следующее звание и монаршая милость — выполнять. Извините, государь, а списки у тебя есть? О выполнении доложишь?» «Давай!» Верные гвардейцы, отрабатывая пожалованный офицерский чин, разбегаются и с размаху бьют в дверь массивным буфетом карельской березы. Грохот, звон стекла — Щепки в разные стороны. Вообще-то тут не заперто, да и открывается в другую сторону. Но очень уж хочется предстать перед блудным сыном в виде гневающегося Зевеса, в громе и молниях. Верещит затоптанный лакей, тонко визжит женщина. Странно, ни единого слова не произнесла, а немецкий акцент чувствуется. Александр не спит и, как ни удивительно, одет. Впрочем, после побоища в моей спальне чуть ли не половина столицы должна проснуться. Стоит бледный, сжимаешь пагу и с решимостью гляди на вскинувших ружья к плечу Семёновцев. Я вхожу, нарочито неторопливо, и он вздыхает с видимым облегчением. Так это не я арестован, ваше императорское величество. Нет, блин, пришёл тебя в афедрон поцеловать. Эта орясина вымахала выше головы надве, поэтому до морды достать и не пытаюсь. Попросту бью ногой по обтянутым лосинами господею, уж уж самого мороз по коже. Гвардейцы деликатно отворачиваются в твёрдой уверенности, что их императору уж толь что ничего более не грозит. Хватаю сына. Сына? А ведь в самом деле, за воротник и подтягиваю поближе, заглядывая в побогровевшее от сдерживаемых боли и крика лицо. Отцу убийством решил развлечься. Государь, заткнись. Бабка твоя мужленными костями трон выстелила, чтоб сидеть помягче было, так по её стопам пойти захотелось, в глаза смотреть. Я, ты, на кося в выкусе. Кукиш плющит нос Александра, придавая фамильные черты. И умей эту дуру наконец. Виск моментально прекратился. Утончённая немецкая натура жены наследника Не выдержала русской грубости и предпочла упасть в обморок, подглядывая впрочем одним глазом. Лиза, молчать! На козе женю и удушку. Государь, позвольте сказать. Не позволю. Или нет, говори. Да, не поговорить ли нам о судьбе Алексея Петровича, или про то, как Иоанн Васильевич заде шум и голос. Простите его, ваше величество, обращаюсь Вот только императрицы Марии Фёдоровны нам и не хватало. Что тут можно сказать? Семейный праздник удался на славу. Документ 4. За здравдный орёл. Сочинение Гавриила Державина на победу над злодеями в ночь булатных штыков. По северу, по югу, велик орёл парит, к врагам суров. Наг другу всегда благоволит. О, испалять, ребята, вам русские солдаты, что вы неустрашимы, никем не победимы. Повержен грех и удин булатными штыками. За здравие ваше пьём. Нет справедливей судей, чем тот батальон. О, испалять вам в вои, бессмертные герои. Вы в мужестве почтенные и в битве дерзновенные за здравие ваше пьём